Глава одиннадцать. Мила Цветкова. Яр подхватил Василису на руки, прижал к себе так крепко, что мне показалось, он ее переломит. А я, как дура, пока отстегнула ремень безопасности здоровой рукой, подвывая от боли, пока открыла дверцу. Малышка повисла в его захвате, будто сломанная кукла, и у меня сердце пропустило сразу кучу ударов. — Да держи ты его! — прорычал Розин. И я наконец увидела Ваську, вцепившегося в ногу несносного мужика. Ну, он меня укусил, мать вашу, меня! Черт, бешеный мальчишка, прививки придется ставить. Пусти! Пусти ее! Мы не хотим в детский дом! Не хотим к ведьме обратно, ты дурак! Васенька, задыхаясь от крика, не видел ничего и никого вокруг. Он спасал сестренку, цеплялся за свою мнимую свободу из последних детских сил. Мой бедный мальчик, сокровище мое. «Вась, Вася, это я!» Он и меня не услышал сразу. Ярослав зашипел, когда Васятка снова впился в его ногу зубами. Василиса в его руках застонала. «Девчонки, очень хреново. Ну, чего встала? Отцепи от меня этого волчонка зубастого. Если он отгрызет мне ногу, чем я на педаль газа давить буду? Нам в больницу надо. Блин, воробьиха, какая ты морально слабенькая оказалась!» А «Отомри, мать твою! Как тебе детей доверять, если ты при первом же кипише в впала?» Васенька сам рожал ручонки, посмотрел на меня растерянно, непонимающе. У меня душа сжалась от этого его взгляда. Бросился ко мне, обнял. Я сжала зубы, пытаясь не напугать его, не вскрикнуть от боли, прошившую мою сломанную руку. «Мила, ты с этим дядькой приехала? Он же ведьмин друг, я сам видел!» Ему Репкин на машине был слово плохое, а Михалыч сказал, что этот дядька всех нас по за это пустят. Значит, он злой, он... Ты тоже нас предала, да? Скажи, что не отдашь нас снова, скажи, поклянись, тебя же просто обманул этот козёл, притворился хорошеньким. Мила, пожалуйста, скажи. Я молчу, отвожу взгляд. Не могу пообещать то, чего не могу исполнить. Глаза раздирает от рвущихся наружу слёз. Мой мальчик всё понял. И от этого так безысходно. Но сейчас мне нужно собраться. Нужно быть сильной. Хотя это невероятно сложно. Даже васильки меня сильнее. Васька как взрослый сжимает губы. Он так ужасно сейчас похож на настоящего чуть поодаль мужчину, своего отца. И в тусклом свете уличного фонаря кажется его миниатюрной копией. Он все понимает, мой Васька. И теперь я тоже для него предательница. Больно. Больнее, чем переломы в руке и трещащая от ушиба голова. «Мальчик мой!» — шепчу я, путаясь пальцами в пшеничных волосиках Васьки. Холод такой, а он без шапочки, и нос его совсем ледяной. «Мила, послушай!» Голос Яры теперь звучит сейчас ровно и твердо. «Возьми себя в руки, пожалуйста. Малышки совсем худо, и я не смогу вести машину и держать ее. Ты слышишь меня?» Киваю. «Василиса!» «Господи! Малышка кажется совсем крошечной в лапищах своего. Он ее отец, и с этим ничего не поделать. Он их не любит, своих васильков. Хотя мне не понять, как вообще такое возможно. Они же чудесные!» «Иди к сестренке. Я этому дядьке не доверяю!» Подталкивает меня маленький мужчина. «Мил, у нее температура. Я глупый. Надо было остаться у тётенек в магазине. Все равно же. Мы никому не нужны». А там хоть печенье было вкусное. И Василиса там спала. А сейчас она тоже спит? Мил, спит же?» Яр молча идет к машине. Он так уверен в себе. Айсберг, глыба льда. А я умираю от ледяного страха, сжавшего тисками мою душу. И от чувства бессилия. Поэтому, наверное, словно замерзла вся изнутри. Боюсь посмотреть на бесчувственную малышку. Боюсь, что... «Васенька, родной, иди в машину, иди». Нам все равно нужна помощь, а этот дяденька он не злой, понимаешь? Только он сейчас может спасти нас, понимаешь? Верь мне, пожалуйста, веришь? Васька не отвечает молча идет к чертовой приземистой машине. Забирается на заднее сиденье. Я сажусь рядом с моим мальчиком. Держи ее под голову. Черт, у тебя рука сломана. Мила, смотри на меня. Девчонке нужно голову держать, чтобы она была выше. Вот так. Больно? «Ничего, ничего, не больно». Лгу я. Руку простреливает токающими импульсами боли, настолько сильными, что я с трудом удерживаю себя на плаву. «Вот так, потерпите, тут недалеко. Едем в больницу». «А полиция? Надо же позвонить». «Взад. То есть облезут, потом буграми обрастут, станут некрасивыми. Мила, очнись, девочка вот-вот отдуплит». Васька всхлипывает. «Ну что за толстокожий бегемот этот розин?» Мне и самой страшно до да чертиков, а он... Он как айсберг в океане, холодный и равнодушный, он... Так, теперь... — Мила, ты нам снишься, да? — тихий лепет прерывает приказы Розина. Василиса смотрит на меня мутными глазенками, и я прикасаюсь губами к ее лобику, покрытому испариной. На ней две шапки, две — синенькая и грязно-розовая. — А мы с Васькой тебя искали, искали и искали... Нет, не моя девочка шепчет. Василек рядом говорит: мне показалось, а я уж думала. Машина срывается с места, и я все же вскрикиваю. Но боль-то физическая и сейчас даже благо, она позволяет мне наконец-то прийти в чувство. Страх не лучший помощник критической ситуации. Яр прав, я повела себя как слабачка. Цветочки, Василечки, блин! хрипит Розин. Я ошиблась. Ему тоже страшно до одури. «Мила, а Василиси будут уколы делать?» Тихий шепот Васятки мне кажется спасительным. Помогает удержаться на плаву. «Ты точно доверяешь этому?» «Слушай, я его ведь укусил два раза. А ну, как он разозлится!» «Знаешь, Михалыч, когда злится, какой ужасный, обманет нас еще, отвезет в плохую больницу, а там будут тетки с огромными шприцами». — Точно. Отвезу вас в самую ужасную больницу. Там вам такие уколы наделают, забудете, как бегать по ночам. Хмыкнул Розин, поглядел на нас в зеркало заднего вида. В голосе насмешка, в глазах тревожная напряженность. А ты вроде за сестру переживаешь, а сам? повел ты себя безответственно, Василий. И не смотри на меня так. Мужик должен прежде, чем что-то сделать, сто раз подумать. А если бы мы вас не нашли? — Он воспитывает сына. Он... «Мальчику нужно воспитание отца. Розен сильный и умный. Злой, да, но умеет мобилизоваться. Он был бы прекрасным отцом, если бы... Если бы да кабы. Он лишился огромного счастья. У него отняли его. Просто потому, что так решила мать Альки. Он не познал радости и стал вот таким, какой сейчас. Дети остались совсем одни, и я ничего не могу с этим поделать, не вернуть прошлого». «Приехали». «Не дергайся, однокрылый воробей. Сиди. Я сейчас перехвачу девочку. Вот так. Василий, помогай Миле. Давай, ты же мужик». Я смотрю на огромное здание дорогой клиники, и в душе разжимается острая тугая пружина. «Ну, чего встала Мила Цветкова? Кстати, я знаю, что подумал».